Для правильной постановки дела Организации Красной Армии на местах организатор или комиссар объезжает область или губернию и инструктирует работника в направлении улучшения работы и устранения недостатков по выполнению всех директив, приказов центральных, областных и губернских органов. Организатор разрешает все возникающие недоразумения и препятствия с местным советом с отдел полковым и в гудес полковым. В случае необходимости обращается во всероссийскую коллегию в организационно-гидационный отдел. Как и агитаторы, организатор поддерживают постоянную связь два раза в неделю с организационно-гидационным отделом. Докладывает о выявленных нуждах военного дела о своей деятельности, пользуясь прямым проводом, почтой, телеграфом. Эти организаторы сыграли большую роль в ускорении всего хода организации местного аппарата, верболке добровольцев и формировании частей. Из них впоследствии вышло немало губернских военных комиссаров, а на фронтах и комиссаров, и командиров. Наша связь с местами стала более систематической, постоянной, хотя одновременно с донесениями организаторов и агитаторов, присылали письменные донесения и запросы непосредственно в от военный отдел совета и мы им отвечали также непосредственно кроме того в петерград во всероссийскую коллегию приезжали ежедневно десятки товарищей с весть они естественно в первую очередь направлялись в организационно-агитационный отдел который не только давал им ответы на вопросы прямым образом касающиеся его, но и помогал разрешать вопросы, касающиеся других отделов, коллег, в том числе приобрести литературу и прочее. Все вопросы, связанные с отпуском денег на организацию Красной Армии, разрешались финансовым отделом и коллегией только после рассмотрения в организационно-штатном отделе и его заключения. Мы получили достаточно данных о положении дел на местах, о которых докладывали все российские коллеги, главным образом под войсковому Трифонову. Мы часто докладывали им правительству. В особенности интересовался положением дел на местах товарищ Свердлов и часто запрашивал у меня по телефону, а иногда и вызывал меня на личного доклад. Разумеется, что дело не ограничивалось чисто организационными мероприятиями, а делу пришлось много заниматься политической, агитационной и просветительной работой. Организационно-агитационный отдел получил от ЦК право выпускать воззвание за подписью этого отдела. За январь-февраль-март было выпущено немало больших воззваний к рабочим солдатам и крестьянам тиражом по 500 тысяч каждое воззвание. Отдел рассылал эти воззвания, издавал брошюры и вместе с общепартийной литературой рассылал на места, в самые далекие углы нашей Родины. Отдел рассылал ежедневно 50 тысяч экземпляров газеты «Рабоче-крестьянская Красная Армия» и «Флот» бесплатно в губернии, области, уезда и в области. Отдел организовал Курс агитаторов на местах, клубы, библиотеки-читальни для красноармейцев, вербовал лекторов для читки лекций в этих клубах. Особенно, конечно, отделы его агитаторы на местах организовывали митинги, которые были наиболее распространенным видом политического просвещения масс. Движение за организацией Красной Армии захватило и часть войск на фронтах. 21 января в газете Рабочий крестьянской Красной армии и флот было опубликовано следующее сообщение. Комиссия по формированию интернационалистической армии сообщает для сведения и руководства, что при Центральном комитете действующих армий и флота образовалась комиссия по формированию интернационально-социалистической армии куда надлежит обращаться за всеми справками и разъяснениями всяких недоразумений, возникающих при формировании. Председатель